Глава пятая «Давненько я вас не видал», — пробормотал Кимыч, скидывая винтовку и прицеливаясь. Путешественники отошли от пещеры всего метров сто, как из-за скального выступа неожиданно выскочили два «тигра». С последней встречи с дикими животными, не считая травоядных, прошло немало времени, и путешественники слегка расслабились и едва не поплатились. Хорошо, что Кимочка, как обычно шедший впереди, смог вовремя среагировать на появление опасных хищников. Уже в прыжке крупный самец получил пулю в грудь. Он рухнул на землю, и вторая пуля, выпущенная Настей, добила его. Пока она поспешно перезаряжала обрез, Сергей с Николаем из двух стволов расстреляли санку. Вновь приведя оружие в готовность, выждали минут десять, но больше на них никто не напал. Если еще кто из хищников и прятался недалеко, то, услышав громкие выстрелы, благоразумно ретировался. «Ха-ха, сейчас!» «Настя, справа!» – отчаянно крикнул Сергей. Жена находилась ближе всех к густому кустарнику, который рос в метре от бесформенной каменной глыбы. Промелькнув черной молнией, на девушку бросилась кошка больших размеров. Она никак не могла быть домашней, некая помесь местного тигра и пантеры. Детали уже позже рассмотрели. Держа перед собой готовый к выстрелу обрез, Настя успела быстро развернуться, но, к несчастью, споткнулась, зацепившись за торчавший из земли камень. Падая навзничь, она успела нажать на спусковой крючок. Пуля удачно вошла в раскрытую пасть хищника, брызнула кровь, желтоватые комочки с костными осколками и клочками короткой шерсти разлетелись из простреленного затылка. Одновременно две пули разорвали лоснящийся бок, то в свою очередь выстрелили Кимыч с Сергеем. Николаю не удалось воспользоваться оружием, так как он мог случайно зацепить мужчин. Пока те после стучившегося успокаивали Настю, парень осматривался по сторонам, подстраховывая их. «Слава богу, что Настя не растерялась и успела среагировать, а то мы чуток не успевали». Слишком уже так кошка близко оказалась к ней, подошел к Николаю Кимыч на ходу, перезаряжая винтовку слегка подрагивавшими руками. Он не на шутку испугался за жену друга. Вот поэтому, Коля, я и был против того, чтобы ты ходил нас встречать. Они же могли на тебя напасть. Дядя Ким, я всегда на стороже, винтовку из рук не выпускаю. Но все равно, если тебе сказали, то нужно выполнять. Что всегда на стороже, это хорошо, но хищников могло быть еще больше, а ты один, нас вот четверо, и то едва нападения не прозевали. Хорошо, дядя Ким, парень со вздохом, вынужден был признать правоту старшего товарища. Настя, скорей, подстрахуйте нас, пока мы с Сергеем трупы уберем, нам здесь еще не раз ходить. Убрав за спину винтовки, мужчины ухватились за задние лапы самца и поволокли его в сторону от тропы. Сбросили в небольшую ложбинку и вернулись за самкой. Прежде чем тащить в яму последнюю нападавшую, внимательно осмотрели труп. Николай отметил, что ранее с такими животными еще не встречался. После собрали вокруг камни, их имелось в достаточном количестве, и накрыли ими мертвых хищников. И падали вонять не так будут, да и другие животные каменный могильный холм не разгребут». Закончив, продолжили прерванный путь. Шли молча, внимательно посматривая по сторонам, ожидая в любой момент нового нападения. Николай, придерживая свисавшую с плеча винтовку, в мыслях вернулся к сестре Сергея. «Рассказать бы тебе, как дядя Ким подстрелил тигра, а тетя Настя его добила. А мы с дядей Сергеем уложили тигрицу» а потом еще эта тварь над тетю Настю напала. Только вряд ли ты поверишь, а ведь оно так и было». Николай вздохнул и попытался выбросить из головы вредную девчонку. Когда часто ходишь одной и той же дорогой, со временем она кажется все короче и короче. А если по пути соберешь сладких плодов и подстрелишь парочку птиц, то время в пути пролетит совсем незаметно, Когда перешли по мостику бурную речку и почувствовали близость дома, путешественники незаметно для себя ускорили шаг. Уже никого не стесняясь, Кимыч при встрече обнял и поцеловал Софью. «Я очень соскучился», — признался он. «Я тоже», — тихим голосом призналась разволновавшаяся женщина. Вокруг прибывших радостно носился шарик, он уже успел каждого из них обслюнявить. «Снимайте рюкзаки, позже покажете, что принесли», – распорядилась счастливая хозяйка усадьбы. «Мойте руки и за стол. Поди проголодались с дороги». Кимыч все же развязал горловину своего рюкзака и вытащил две буханки черного хлеба и выложил их на стол. Все споро уселись за накрытым столом и накинулись на еду. Хоть и позавтракали у Кимыча дома, Но пока добирались до усадьбы, потратили много энергии. К тому же еще нападение хищников, заставившее всех изрядно переволноваться. Софья к их приходу запекла мясо косули, отварила картофель. К основному блюду подала салат из помидоров, огурцов и лука. После того, как на острове оказались земляне, у островитян на столе появился сахар. Женщина начала варить компоты и делать ягодный квас. В этот раз вместе с компотом она предложила долгожданным гостям местное сладкое лакомство – мед в сотах. Николай дня два назад проверил ульи у диких пчел. Трудолюбивым насекомым пришлось поделиться своими запасами с человеком. Порезанные на кусочки и истекающие янтарного цвета медом, они гораздо вкуснее магазинных конфет. Но их много не съешь, слишком уж сладкие, поэтому запивали компотом. Насытившись и поблагодарив хозяйку, мужчины пошли разбирать рюкзаки. Настя с Софьей убрали со стола и занялись мытьем посуды. Теперь ее уже гораздо больше. «Фу! Чем так воняет?» – спросила Софья, почувствовав неприятный резкий запах. «Извини, хлорка немного просыпалась. Кимочи виновато развел руками. Хорошо, что в этом рюкзаке только вещи лежали, но мы их все равно стирать собирались». «Принесли одежду пиратов, вот до ума ее и хотим довести, придать им ношенный вид!» «Ой, как хорошо!» – воскликнула Софья. Она быстро вытерла мокрые руки полотенцем. «Покажи!» «Только не здесь!» Кимоче взял, провонявший рюкзак и вынес его из дома на свежий воздух. Бегавший во дворе шарик мигом подскочил к ним, сунул морду в рюкзак, но тут же мгновенно выдернул, фыркая и чихая. «Вот-вот», — рассмеялся Кимыч, — «нечего всюду любопытный нос совать». Шарик обиженно на него посмотрел, после чего засеменил к будке, улегся возле нее и принялся обгладывать девалявшуюся рядом кость с остатками вяленого мяса. «Ну и хорошо, не будет под ногами мешаться». Не теряя времени, Сергей, как автор идеи, наполнил водой жестяную выворку. Пока он размешивал палкой засыпанную хлорку, Кимыч вытащил из рюкзака театральные костюмы. Софье пиратские обновки понравились. Красивые вещи и особо ничем не отличаются от той одежды, которую мы видели. Химичили возле забора, подальше от очага. Вначале решили сделать общее легкое отбеливание, которое поможет избавиться от столь очевидной новизны. Во избежание пятен и для равномерного распределения хлорки по всей ткани одежду предварительно замочили в чистой воде. Вначале решили поэкспериментировать с одной из рубах. Отжав лишнюю воду, Сергей палкой погрузил подопытный экземпляр в раствор. Выворку накрыл крышкой, так меньше вонять будет – Теперь осталось лишь обождать. Настя с Софьей закончили мытьем посуды и собирались идти на огород, что-то прополоть, что-то полить. Женщины всегда найдут на как себе работу. «Коля!» «Да, дядя Ким! Берешь винтовку и сопровождаешь маму с Настей на огород. Если понадобится, поможешь им заодно и поохраняешь. А вы?» а «Мы с Сергеем ненадолго перейдем к пиратам. Ему нужно еще раз взглянуть на их одежду». «Дядя Ким, я тоже с вами хочу!» «Коля, а кто их охранять и защищать будет?» кибыч посмотрел в сторону Софьи и Насти. «Не дай бог, если какой тигр или гиена объявится!» Парень печально поник головой. «Ничего, еще успеешь насмотреться на пиратов!» Разочарованный Николай взял прислоненную к стене дома винтовку и подошел к маме с Настей. Они тоже уже вооружились – Сергей передал Софье обреса, у Насти имелся свой именной. Радостный шарик, виляя хвостом, отправился вслед за огородниками. «Пошли и мы!» Кимыч вынул из шкафчика кристалл и вложил в нишу с проводом. После того, как его притянуло словно магнитом к вилке, поверхность зеркала слегка пошла волной. С винтовкой на изготовку столяр первым шагнул в образовавшийся проход того времени, как последний раз сюда переходили, ничего не изменилось. Свежий ветерок шелестел листьями, пахло хвоей и морем. Осматриваясь и прислушиваясь, постояли у окна минут десять. Никаких настораживающих звуков. Привычное пение птиц, далекий шум прибоя. За три метра до скалистого берега Сергей с кимочем присели, а затем легли на живот. Когда дополз до края, Сергей вместо винтовки взял в руки бинокль. Кимыч наблюдал в подзорную трубу. Парусников в порту в этот раз оказалось вдвое меньше. Вынув из-за пазухи блокнот и карандаш, Сергей принялся помечать более мелкие детали в одежде пиратов и торговцев. Результатом он остался доволен. Никто из них не придерживался единого стиля в одежде, и это очень хорошо». «Если купленным у Наташи театральным костюмом добавить всякую мелочь в виде разных ремешков, нашейных платков, то можно легко вписаться в пеструю компанию на берегу». От тела немного затекло, и Сергей не без удовольствия отполз от края. Все, что хотел, он рассмотрел. Еще раз убедился, что хранящиеся в пещере старые сабли ничуть не отличаются от нынешних, значит, ими можно без боязни воспользоваться». Кимыч тоже поднялся, сложил подзорную трубу и повесил ее на плечо. Он еще раньше для удобства привязал к ней шнурок. Возвращаемся. Когда до окна оставалось метра три, оба вздрогнули от донесшегося пронзительного вскрика, а затем послышался непонятный шум, вновь короткий крик и голос, зовущий на помощь. Хоть язык и непонятен, но то, что это мольба о помощи, не вызывало никаких сомнений. Уж очень отчаянный призыв. Не раздумывая, друзья побежали на звук. Пришлось постоянно петлять между деревьями и камнями, опасаясь споткнуться или врезаться в очередную преграду. Промчавшись метров тридцать, резко замерли на месте, как вкопанные. Двухметровый Бетон, наподобие того, чем мясом они ранее лакомились, за нижнюю часть сжимал в своих кольцах птицу размером со взрослую домашнюю кошку. «Мля, это же попугай!» Ярко-зеленая жертва отчаянно отбивалась крыльями. Еще пару колец, и змея полностью обкрутит добычу. «Стоило поспешить!» Кимыч вскинул винтовку и после недолгого прицеливания нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Голова питона дернулась, разбрызгивая по сторонам кровь. Змея, продолжая удерживать жертву, свалилась с дерева в траву. Лишь внизу кольца медленно разжались, и попугай смог выбраться из смертельных объятий. После перезарядки винтовки Кимыч подобрал стреляную гильзу. Обретший свободу попугай, Издавая шипящие звуки, со злостью ударил поверженного врага как кистой лапой. На ноге блеснуло плоское кольцо золотистого цвета. Так это он кричал, удивился Сергей. От человеческого голоса не отличить. Кимыч, глянь, а птичка-то окольцована. Ничего себе, удивился старший товарищ. Птица склонила на бок довольно крупную голову и внимательно посмотрела на своих спасителей. Затем коротко произнесла на неизвестном языке. «Трака! Кимыч, он нам спасибо сказал!» «Ты их язык понимаешь?» – удивился старший товарищ. «Я и не знал, что ты у нас полиглот!» «Откуда? Просто догадался!» Все это время попугай продолжал внимательно слушать и наблюдать за людьми. Следующее слово, сказанное им, повергло их в шок. «Спасибо!» «Охренеть!» Непроизвольно вырвалось у Кимыча. Если птица бездумно повторяет услышанные слова, то у нее получилось очень к месту. История, конечно, необыкновенная и интересная, но нужно возвращаться, пока Софья и Николай не начали беспокоиться. Кимыч посмотрел на Сергея. «Уходим?» «Да, наши поди уже заждались, хотя, должно быть, они еще в огороде возятся. А с ним что делать?» – спросил Сергей, имея в виду спасенного ими попугая. «В принципе, можно с собой взять, он же из этого мира, что и Софья остров Только захочет ли с нами отправиться? Не будем же гоняться за ним по всему лесу?» «Сейчас увидим. Кимыч, давай только с собой змею заберем, чего зря добро пропадать. Пожарим на ужин, еще и шарику перепадет». Они подхватили змею под подмышки и отправились в сторону окна. Попугай, сидя на толстой ветке, молча наблюдал за людьми. Но когда спасители отошли метров на пять, встрепенулся и, взмахнув крыльями, взлетел. Кимыч Охтал едва не присел от неожиданности. Птица уселась ему на левое плечо и, прежде чем сложить крылья, растрепала ими волосы на голове, Острые кончики когтей укололи столяру плечо. Шедший впереди Сергей обернулся, едва не выронил змею. Его громкий смех не испугал птицу. Та продолжила невозмутимо сидеть на плече старшего товарища. «Теперь я буду звать тебя Джон Сильвер. Только культи вместо ноги не хватает». «Сергей, хорош издеваться. Пошли быстрее, пока он мне плечо когтями насквозь не пропорол». Кимыч немного преувеличил. Солдатская ХБ и брезентовая штормовка не давали попугаю такой возможности. «Сиди смирно и не пытайся слезть», — предупредил Кимыч птицу, не думая, понимает она его или нет. Сергей уже перешел на ту сторону, следом за ним и столяр с попугаем. «Иначе окно тебя не пропустит, а то еще и убить может». Оказавшись в вязкой субстанции, попугай когтями еще сильнее вцепился в плечо. Кимыч стиснул зубы, терпя боль. У земного попугая, насколько он помнил, они не такие острые. Да и сам оду поменьше этой птицы будет, которая сейчас сидела у него на плече. На морском курорте лет десять назад фотографировался на пляже с попугаем. Отсюда и некоторые познания. Оказавшись в комнате, он скомандовал Сергею – «Давай сразу во двор!» Как только друзья вышли из дома, попугай слетел с плеча. Правда, не сразу. Когти застряли в плотной ткани штормовки. Пришлось ему помочь. Взлетев и покружившись над двором, опустился на будку шарика. Удобно устроившись, принялся чистить клювом перья. «Кимыч, ты тут разбирайся с удавом, а я пойду гляну, как там наша экспериментальная рубаха поживает». Пока отсутствовали, она все это время оставалась в растворе. Хорошо выполоскав в чистой воде, Сергей отжал рубаху и развесил сушиться на натянутой веревке. «Руки хлоркой не воняют. Ты их отмывал?» – поинтересовался Кимыч. «Тебе, что ли, помощь нужна?» «Да». «Черт, пахнут еще!» Сергей еще раз вымыл их с мылом и принюхался. Все равно немного хлорка чувствуется... Он осмотрелся по сторонам, сгад остановился на плодах, лежавших на столе. «То, что надо!» Раздавив в ладонях пару сочных плодов, тщательно втер в кожу сладкую ароматную мякоть. Убрав остатки с ладоней, принюхался. «О, теперь другое дело!» «Держи голову!» – скомандовал Кимыч и чуть ниже ее сделал круговой надрез, а после, удерживая за края двумя пассатижами, начал потихоньку стягивать кожу с питона. Она легко поддалась и столяр, не торопясь, стянул ее с длинного тела. Все это время птица с любопытством, склонив голову на бок, наблюдала за людьми и внимательно слушала. Вдруг пернатый гость встрепенулся и завертел головой, отыскивая источник нового звука. Он услышал незнакомые голоса, постепенно приближающиеся к дому, то возвращались домой огородники. Первым в раскрытые ворота, веляя растрепанным хвостом, влетел шарик. Словно налетел на невидимую стену, пёс резко затормозил, подняв пыль. Свесив язык, он уставился на птицу, спокойно сидевшую на крыше его будки. Придя в себя, шарик, угрожающе гавкнул, решил сразу показать, кто в доме хозяин. Но птица не испугалась и лишь лениво отвернула в сторону голову. И когда возмущенный шарик пролаял еще раза три-четыре, попугай развернулся в его сторону и копируя интонацию собаки дважды на нее пролаял. От удивления шарик сел на задние лапы и вывалил язык. Ой, какая лапочка! Восторженно глядя на попугая, воскликнула Настя. Откуда он взялся? спросила Софья. Я таких раньше не видела. Какая у него голова большая! «Коля, а тебе во время охоты попугаи не попадались?» – спросила она сына. Тот только отрицательно повертел головой. Женщины подошли ближе к будке, рассматривая, очевидно, нового члена семьи. Шарик ревниво заскурил и, встав, принялся размахивать хвостом. «Вы так и не ответили, как он у нас оказался?» – напомнила Софья. «На той стороне отбили его у питона», – ответил Сергей кивнул на дом. Потом поймали и внесли сюда. В том-то и дело, что попугай сам захотел с нами пойти. Кимыч же его спас, застрелив змеюку. Та чуть не задушила попугая. Вот он в знак благодарности и сел Кимычу на плечо. Так с нами и прошел через окно. «Кстати, Кимыч, он тебе сильно кожу проколол брыд йодом смазать?» – поинтересовался Сергей. Софья вопросительно посмотрела на любимого мужчину, но тот только отмахнулся. «Нормально, но лучше на плечо подшить кусок кожи, я имею в виду пиратскую рубаху. Это же не штормовка, на раз когтями проткнется». «Теперь в доме станет еще веселее», – улыбнулась Софья. «Ким, ты же его не заберешь в город?» «Чтобы соседки меня пиратом прозвали». «Нет уж, увольте», – пошутил столяр. «А если серьезно, то нельзя отсюда животных перевозить». «У нас уже имеется печальный опыт, взбудоражили всю область, даже КГБ вмешалось. Я эту историю вам с Колей рассказывал». Настя присмотрелась к птице. Только сейчас она обратила внимание на блеснувшее на солнце колечко. «А вы кольцо видели?» «Да, признаться, оно нас несколько обескуражило». «Интересно, какой оно пробы?» Настя прикоснулась пальцем к кольцу. Попугай лопу не отдернул, лишь покосился на руку. Причем здесь проба, не понял Сергей, о чем говорит жена. Так оно же золотое. Я не так выразился. Откуда у пиратов может быть проба на золотых изделиях? Ну да, смутилась Настя. Знаете, а местный попугай отличается от земного собрата, задумчиво произнесла девушка, не сводя взгляда с птицы. Правда, живьем мы с Сергеем только как аду на море у фотографа видели. «Настя, что ты имеешь в виду?» — уточнил Кимыч. «У этого попугая взгляд более разумный, что ли, чем у того, как Аду. У нашего шарика взгляд тоже разумный, а так балбес балбесом!» — рассмеялась Софья. Услышав свое имя, щенок радостно принялся вилять хвостом. «Балбес!» — произнес, молчавший до этого попугая, добавил. «Шарик балбес!» Лишь минут через десять стих громкий смех. «Ну ты, Тишка, даешь!» Утирая слезы, сказал Кимыч. «Как ты его назвал?» Спросила Софья. «Тишка» как-то само собой с языка сорвалось. Настя решила поэкспериментировать и подняла руку. Попугай встрепенулся, а после внимательно посмотрел на девушку. Она показала на себя пальцем и произнесла свое имя. Настя затем перевела палец на птицу. «Тишка! Коля, подойди сюда!» Теперь представила парня, также указав на него пальцем «Коля!» и снова она попугая «Тишка!» «Софья, теперь ты!» После того, как всех назвала по имени, Настя показала пальцем на щенка и, не успев еще ничего сказать, услышала «Балбес, шарик!» В очередные десять минут не вложились, смеялись до слез почти полчаса. Ох и уморил! Успокоившись, Софья сходила в дом, вернувшись с миской очищенных грецких орехов, доложила к ним горсть сладких плодов. «Тишка, это тебе!» — позвала она попугая. Птица грациозно взмахнула крыльями и перелетела на стол. Плоды, оно и понятно, ей были знакомы. Одно сладкое лакомство съело в первую очередь, а вот грецкие орехи попугай попробовал не сразу. Осматривал их со всех сторон, затем зажал в лапу и поднес клюву. Еще раз осмотрел и только потом проглотил. Дальше дело пошло быстрее. Орех ему явно понравился. Доев, вновь переключился на плоды. Хотел было съесть один, но что-то попугая остановило. Удерживая плод лапами, посмотрел на Настю. «Чика!» «Ты что сейчас сказал?» «Настя, похоже, так плот называется в их местности», предположил Сергей. «И я про это подумала», согласилась с ним Софья. Она решила повторить то, что ранее сделала Настя. Женщина наставила на себя палец и сказала «Софья!» Когда она показала пальцем на сына, то почти сразу все услышали «Коля!» Пауза случилась из-за того, что попугай, прежде чем ответить, решил откусить кусочек сладкой мякоти. — Тишка! — Кимыч взял нож, которым разделывал змею и воткнул его в поверхность стола, показал на него. Ухта! Вы поняли, как нам повезло! С помощью тишки сможем понимать местных. Софья, Коля, вам задание. Беседуйте с ним и составляйте словарь. Попугай ведь у нас останется. Коля! Принесите тетрадь и запиши все слова, которые он сказал, а мы с Сергеем пока трофеем займемся. Нужно, пока не испортился, питона разделать». «Вы это есть собираетесь?» Софья скептически посмотрела на ошкуренную змею. Брезгливости она не испытывала. За годы жизни на острове привыкла ко всему. Правда, за все это время змеиного мяса в их рационе еще не было. Кругом в избытке более привычной дичи. «Софья, она вкусная!» – сказала подруге Настя. «Ее мясо на куриное похоже!» В доме у Кимыча женщина впервые в жизни попробовала и отварную и жареную курицу. На самом острове куры не водились, а земных граф не успел в новый мир переправить. Его трагическая смерть нарушила все планы и отрезала переселенцев от земли. «Дядя Ким, а что вы с кожей будете делать?» «Ничего, просто выбросим!» «Как выбросим? Она же такая красивая, я ее могу обработать!» «Тогда забирай и делай с ней, что хочешь!» Обрадованный парень побежал в сарай за компонентами для дубления кожи. Свои знания и накопленный опыт ему в свое время передал отец. Настя просяще посмотрела на Сергея, но тот лишь отрицательно мотнул головой. «Настя, ты же прекрасно понимаешь, что никаких изделий змеиной кожи мы не можем домой забрать!» молодая жена лишь с грустью вздохнула а с ним что будем делать за сегодня и за завтра его не съедим какое бы оно вкусное не было а дальше на жаре испортится софья с сожалением посмотрела на блестевшее жиром змеиное мясо кимыч домой заберет он то один живет никому не придется объяснять что за странного вида курицу себе приготовил пояснил сергей сейчас яму до копчения подготовлю а ты Это он, Кимыча, пока мясом займись. Как же здесь холодильника не хватает, посетовал столяр, разрезая на порционные куски длинное тело питона. Слушайте, а если такие продукты хранить в ручье? Не морозильник, конечно, но в любом случае в нем гораздо холоднее, чем в пещере, не говоря уже про двор. Настя, а это ведь отличная мысль. Нужна только металлическая емкость, благоручей недалеко от дома». «Сергей, с тебя коптильня, а я посмотрю, что у нас имеется подходящей из посуды». Полчаса поиска положительного результата не дало. Из той утвари, которую перенесли сюда с земли, ничего подходящего не обнаружилось. Идеально бы подошел алюминиевый молочный бидон с герметически закрывающейся крышкой. Но где же его взять? Ранее в голову не пришло о нем позаботиться. Если бы знал, где упадешь, так соломки бы подстелил». Отчаявшись уже в последний момент, Кимыч вспомнил про кожаные мешки, в которых островитяне таскали в усадьбу из ручья воду. Насколько он помнил, их имелось некоторое количество в запасе. «Софья Павловна, выделите, пожалуйста, под мясо кожаный мешок». «Какой ты сегодня любезный!» – рассмеялась женщина. «Сейчас принесу». Сходила в дом и вскоре вернулась со сложенным пополам мешком. Сергей тем временем с Настей отправились к морю за ветками для копчения, которые раньше принести кимыч Софии уже использовали. Кустарник одаривал людей как сладкими плодами, так и ветками, которые при сгорании выдавали ароматный дым. Мясо получилось вкусное и без горечи. Не забыв взять с собой винтовки, молодожены прихватили с собой оцинкованное ведро – Раз пошли на море, то решили заодно и мидий насобирать, а если повезет, еще и крабов наловить. Сергей хотел взять с собой маску с ластами и подводное ружье, но Настя отговорила. Иначе они не скоро вернутся назад, а змею нужно коптить, не откладывая дело в долгий ящик. Не хватало, чтобы мясо испортилось. Николай с ними не пошел, остался увлеченно болтать с попугаем и записывать новые слова тишки и парню, похоже, общение доставляло удовольствие. Шарик, обиженный тем, что ему стали меньше уделять внимания, увязался следом за Настей и Сергеем, рыская по кустам и между деревьев, то и дело поднимал в воздух зазевавшихся птиц. На пляже под скальной грядой Сергей пиратской саблей нарубил нужное количество веток, а Настя нарвала сладких плодов. Сложив ветки на песке, Сергей прислонил к ней винтовку и чехол с обрезом. Затем быстро разделся, оставшись в плавках. Насте тоже хотелось поплескаться в морской воде, но ей пришлось остаться на берегу. Винтовку мужа брать не стала, решила, что вполне обойдется обрезом. Сергей зашел по колено в воду и принялся высматривать над дни ракушки. Ведро постепенно наполнялось мидиями. «О, краб!» Он выхватил из воды деликатесный трофей, удерживая его за панцирь. Тот большими клешнями пытался ухватить за пальцы своего обидчика. «Да он тут не один!» – воскликнул Сергей и поспешил положить добычу в ведро. Быстро погрузил руку в воду и вытащил другого краба размером чуть поменьше. Настя не выдержала, мгновенно избавилась от оружия, разделась и кинулась в воду. Окунувшись, начала помогать мужу ловить ракообразных. Всего минут за пятнадцать они почти доверху наполнили ведро копошащимися крабами. Неожиданно повеяло неприятным запахом, диссонирующим со свежими ароматами моря. Донесся нераспознанный приближающийся шурах. Ловцы крабов находились в воде всего метрах в двух от берега. Сергей, держа в одной руке ведро, а в другой краба, обернулся и обмер. Посмотрела на берег и Настя. Ойкнув, она инстинктивно отпрыгнула назад и погрузилась по грудь. Ее обрез и винтовка Сергея лежали рядом с их одеждой, там же на песке и сабля. Но при любом раскладе они, если и выскочат из воды, все равно не успеют до винтовки или обреза дотянуться не то, что схватить. Глупейшая, но в то же время смертельно опасная ситуация. Пригнув голову, К ним осторожно подкрадывалась гиена. Одна, других не видно. Сергей не помнил, боятся ли эти твари воды. Если нет, то имеется вероятность, что хищник нападет, а в руке, кроме ведра, ничего нет. Другой вариант. Хищник останется на берегу ожидать, когда добыча сама выберется на берег. Хорошо, если шарик догадается сбегать за подмогой. А где он? «Или уже помчался?» Настя справилась с минутной слабостью и тихо спросила. «Что будем делать? Пока не знаю. Где же шарик?» Словно услышав вопрос, из прохода выскочил щенок. Смешно выбрасывая лапы, он гнался за небольшим животным, походившим своим видом то ли на зайца, то ли на кролика с короткими ушами. Заметив грозного хищника, выставив вперед, лапы резко затормозил – Посмотрел на Сергея с Настей, затем снова на гиену. Та обернулась на шум и оскалилась. И без того страшная морда стала еще ужаснее. Шарик угрожающе гавкнул и бесстрашно бросился на гиену. Не успел с ней схватиться, как почти сразу же жалобно заскулил. Хищница лапой с острыми когтями распорола щенку бок – Воспользовавшись заминкой, разбрызгивая воду, Сергей поспешил на берег. В несколько прыжков оказался рядом с оружием. Гиена разинула пасть и перехватила шею щенка. Челюсти с неприятным хрустом сомкнулись. Несчастный шарик поник головой. Хищное животное не успело освободиться от мертвой собаки. Она рухнула на песок, продолжая сжимать перекушенную шею щенка. Выпущенная из винтовки пуля угодила ей в спину, повредив позвоночник. Еще выстрел, и вторая пуля пробила гиене череп. Умирая, хищница разжала челюсти, освобождая от смертельного захвата шею собаки. Тяжело дыша, Сергей так и остался стоять с винтовкой в опущенных руках. Но тут же спохватился и немедленно оттянул затвор, выбрасывая гильзу и досылая новый патрон. «Хорошо, что осечек не было», — мелькнула в голове мысль. Настя медленно вышла на берег и прижалась дрожащим мокрым телом к мужу. «Успокойся, милая, все уже закончилось». Глядя на мертвого щенка, девушка всхлипывала и утирала стекающие по щекам слезы. «Это я виновата. Если бы не полезла в воду ловить крабов, шарик был бы жив». Отстранившись от мужа, не обращая внимания на жуткий смертельный оскал Гиены, Настя опустилась на колени перед щенком, осторожно коснулась его тела, но чуда не произошло, слишком мощные челюсти не оставили Шарику ни единого шанса. Шалопай не побоялся атаковать матерого хищного зверя и тем самым спас людей, толкая один другого. Крабы выползали из лежащего у самой кромки воды ведра и спешили убраться обратно в море. Молча оделись, винтовку Настя забрала себе, а Сергей поднял с песка и прижал к груди тело верного друга. Заготовленные ветки и опрокинутое ведро остались лежать на берегу. Крабы все до единого сбежали, на песке остались лишь разрозненные кучки мидий. «Вас только за смертью посылать!» – пошутил Кимыч и осекся, поняв, насколько он оказался близок к истине. Софья с сыном бросились к вошедшим во двор молодоженам, не веря своим глазам и надеясь, что Шарик просто устал и спит. Сергей осторожно опустил тело маленького друга на вытоптанную землю возле будки. «Он ради нас бросился на гиену», – дрогнувшим голосом пояснил Сергей. Мужчины стояли насупившись. А Настя обнимала рыдавшую Софью. Все то время, пока Сергей подробно рассказывал о произошедшей трагедии, попугай смотрел на неподвижного щенка и внимательно слушал. — Шарик — герой! — произнес стишка, когда Сергей, не сдержав эмоций, вытер скатившуюся слезу. Все с удивлением посмотрели на попугая, вновь убедившись, что он неземной попка-дурак. Обед прошел в виде поминок. Верного и бесстрашного шарика похоронили рядом с его матерью. Выложили из камней холмик. На доске Сергей ножом вырезал кличку «Щенка» и дату гибели. Ее прибил к полуметровому куску жерди, установив в изголовье. После пришлось вернуться на место трагедии. Забрали заготовленные ветки и пустое ведро. Желание наловить свежих морских деликатесов ни у кого не возникло. После обеда, находясь под впечатлением от происшествия, после того, как помогли Софье прибраться и вымыть посуду, занялись костюмами. Рубаха к этому времени уже высохла. Критически ее осмотрели и единодушно пришли к выводу – эксперимент удался на славу, она больше не выглядела новой. Сережа, рубаху нужно еще постирать в морской воде. У пиратов на кораблях дефицит пресной воды – если и стирают одежду, то только в морской воде. Впрочем, можно и просто в ней прополоскать». Сергей без обиняков согласился с женой, лишь предложил. «Чтобы по сто раз не бегать, давай сразу всю остальную одежду пропустим через хлорный раствор». Провозились до самого вечера. Кимыч же заменил Сергея и сам занимался копчением змеиного мяса. По окончании часть готового продукта оставил для ужина, а остальное упаковал в кожаный мешок, который вместе с Николаем отнес к ручью. В авоську положили камень и, скрепив с мешком, под берегом опустили на дно небольшую вымайну. Там течка не такая сильная, чем на середине. в в берег железный пруд, надежно привязал веревку. Она сразу же натянулась. «Течение сильное должно получиться» пробурчал себе под нос столяр. «Что должно получиться, дядя Ким? Есть у меня одна идея, как вам в дом электричество провести...» «Нет, неправильно сказал, поправился мужчина. Провести-то проблем никаких, но вначале нужно выработать ток. Именно для этой цели я и хочу использовать силу водного потока. Но это большой кусок работы. И мы сможем телевизор смотреть и радио слушать?» обрадовался парень. «Извини, Коля, но вынужден тебя огорчить. Ни телевизор, ни радио здесь работать не будут, если только пластинки слушать. Но и этого я не обещаю. Хотя...» Тут он ненадолго замолк, а затем осененный воскликнул. «Как раз, чтобы слушать пластинки, электричество и не нужно. Как же я мог про патефон забыть?» «Правда, современные пластинки на нем не постушаешь, но можно купить граммофонные пластинки со старыми интересными исполнителями. Тогда для чего нам электричество?» В вопросе Николая чувствовалось разочарование. «Как для чего? В доме, в пещере и во дворе будет электроосвещение!» «Для этого нам понадобится водяное колесо с лопастями и асинхронный двигатель, и я уже начал подготавливать необходимые детали. Предстоит много работы, но оно того стоит!» Насыщенный событиями день подошел к концу. Резко стемнело, пришлось зажечь лампы. Подрагивающие желтые язычки пламени слегка коптя освещали накрытый во дворе стол». «Давайте ужинать, Ким. Оставь уже в покое обрезы. Давай к столу. Сейчас я уже заканчиваю». Пока молодожены доводили дома высохшую одежду и обувь, искусственно добиваясь эффекта износа, Кимыч видоизменял винтовочные обрезы, придавая им скорость с пиратскими пистолетами. Закрепил на торце рукояток металлические набалдашники. За бутылку водки ему их изготовил у себя на заводе знакомый фрезеровщик из соседнего дома – Сами же рукоятки оплел узкими полосками кожи. У местных пиратов их не было, но они с Сергеем будут косить под приезжих. После проделанных манипуляций обрезы еще больше напоминали пиратские пистоли. Именно напоминали, они были похожи. Но что есть, то есть. Обрезы из охотничьих ружей, а особенно из 100 с БМ, подошли бы больше, но их у друзей не имелось. «Ким, ну сколько можно ждать? Все, иду!» Вымыв руки, Кимыч сел на лавку. Молодожены и Софья с сыном только его и ждали. Как полноправный член семьи на краю стола разместился Тишка. Перед ним Софья поставила глубокую миску с кусочками очищенных орехов и горкой сладких орехов. «Ты ничего не забыл?» – слегка покрасневшая Софья спросила у Кимыча. Настя, Сергей и Николай, не понимая, о чем идет речь, с интересом посмотрели на хозяйку дома. Потому как вскочил Славки Кимыч, стало ясно, он на самом деле о чем-то важном забыл. Сходив в дом, столяр вернулся с бутылкой и чарками. Настя с подозрением посмотрела на поставленную пузатую бутылку с болгарским бренди близко, а затем перевела взгляд на Софью. «И что у нас за праздник?» Женщина еще больше покраснела и ничего не ответила. То, что бутылка с желтой этикеткой не связана с гибелью шарика, Настя догадалась сразу. Молчавшая и покрасневшая Софья тому подтверждение. Николай, до этого кормивший Тишку с руки, тоже удивился. «Мама, ты чего?» Сел за стол, Кимыч молча распечатал бутылку и разлил темно-золотистый напиток по чаркам. Наполненную лишь до половины поставил перед Николаем. Так, разбирайте. Кимыч встал, едва не расплескавый своей чарки Бренди. Рука его подрагивала, и он сам выглядел смущенным. Мы не ожидали, что то, о чем я сейчас скажу, произойдет в столь трагический для нас день, но мы решили не откладывать и все же сообщить вам. сталер вздрогнул и замолчал. Кимыч, блин, договори да ты уже! Не выдержал Сергей. «Короче, вы давно для меня одна большая семья, и я хочу поделиться важной и приятной для меня...» Тут он снова замолчал, а после добавил «для нас новостью». Кимыч молк, но тут же, собравшись с духом, быстро сказал. софишка согласилась стать моей женой». Николай замер, не веря своим ушам. «У него будет отец, да еще какой!» Только теперь ему стало понятно, почему так светилась от радости мама, когда они возвратились из деревни. «Ура!» – хором крикнули Сергей с Настей. Кимыч поднял левую руку, мол, еще не закончил свою речь и далее продолжил уже более твердым голосом. «Но расписаться в ЗАГСе по советским законам у нас не получится. У Софьи нет документов, ее как бы нет в природе». Поэтому решили обвенчаться в церкви и скрепить наши узы по Божьему закону. Настя, извини, но я до твоего совета еще в начале недели договорился с батюшкой, но все равно спасибо тебе». «Ну ты и партизан!» – делано возмутилась девушка. «Ведь какая разница, с чьей подачи разрешился деликатный вопрос? Главное, чтобы влюбленные наконец соединились». Ты права, я беспартийный и бояться мне нечего, а вот вам сразу предупреждаю, в церкви будем только мы, Софьей и священник. Сергей, ты коммунист, а Настя комсомолка, вам проблема ни к чему. Коля, ты не против стать мне сыном? Парень устыдился, выступивших слез, и дрогнувшим голосом ответил: Я только рад, дядя Ким! Смутился еле, справившись, с чувствами, справился. Отец! Кимыч окинул всех радостным взглядом. Ну, что застыли или не согласны с нашим решением? Настя подняла руку с чаркой. Софья, Ким, Коля, мы очень рады за вас. От всей души поздравляем! Сталкиваясь, наполненные чарки глухо звенели и расплескивали бренди. Ну, ты, тихушница! Настя локтем легонько толкнула подругу. Молчала, как партизан! «Да я сама про венчание только сегодня утром узнала. Он вначале все раз узнал, и только потом мне рассказал. Сама ведь хорошо, Кима, знаешь». «Это точно. Если что, то слово из него даже клещами не вытянешь. За тебя и и за Колю!» Добавила Настя и пригубила янтарный напиток. Захмелевший Николай чувствовал себя самым счастливым человеком. Он обрел отца, о котором даже не мечтал». А еще очень радовался за маму. Благодаря появлению в их доме гостей с земли, она выздоровела. Сейчас по ней даже не видно, что совсем недавно она находилась в шаге от смерти. Если бы не они, то без всяких сомнений Николай остался бы круглой сиротой и единственным человеком на острове. Лишь благодаря промыслу Божьему этого не случилось. «Тишка!» «Ты не представляешь, как я счастлив!» Поделился он радостью с попугаем. Пернатый переводчик частично отвлек Николая от грусти по погибшему шарику. Парень протянул руку, и Тишка, осторожно перебирая лапами и стараясь не поранить когтями, забрался ему на плечо. Очевидно, попугай привык там сидеть у прежнего хозяина. Стало совсем темно. Сергей с Кимычем освещаемые лампой допивали остатки бренди. Настя с Софьей тихонько что-то обсуждали. Николай поднялся и, пошатываясь на ватных ногах, пошел в дом. Подсвечивая себе фонариком, по скрипучим ступеням поднялся на второй этаж, тишку усадил на подоконник, а сам, не раздеваясь, рухнул на кровать и мгновенно уснул. Слишком уж день выдался напряженным и печально счастливым.